Глава 21. Мы не спим. Просто лежим, уставшие и счастливые. Но почему же, несмотря на умиротворение, я не могу отделаться от чувства, будто что-то не так? В сердце словно засела иголка, которая больно колет всякий раз, когда мимо проскальзывает мысль. Не придаю этому значения и игнорирую. Может, я просто вспомнила Что случилось в прошлый раз, когда мы заснули вместе? Пойдём в деревню, предлагает Лем. Наверное, он подумал о том же самом и решил отвлечься. Хочешь встретиться с Шеймсом? Уж прости, но выбора у тебя нет. Он перестанет со мной разговаривать, если я вас не познакомлю. Да и остальные горят желанием с тобой повидаться. Томас, Джонни, Максатом. Лем ерошит свои волосы. И на голове у него невероятный беспорядок. Только нам нужна повитуха, говорит он. На случай, если кто-то упадёт в обморок. Ты ведь не упадёшь, правда? смеясь, пожимаю плечами. Зависит от тебя. Разумеется. Лем хлопает себя по лбу. Тебе надо хорошо поесть, а то ты совсем исхудала. В за время не точно нет нормальной еды. Некоторое время я размышляю. Не заскучаю ли по пицце или пасте? Нет, это я преувеличиваю. Пища в Лиаскей простая. Зато на вкус она даже в сыром виде гораздо сочнее и насыщнее, чем дома. Похоже на манго, которое я однажды попробовала в магазинчике родителей Рави. Какая жалость, что к грибам это тоже относится. Пойти в деревню замечательная идея. Мы немедленно отправляемся в путь. Снегопад прекратился, но на тропинках и пастбищах, верхушках деревьев и полях, крышах и подоконниках толстым пушистым покровом лежит снег. Обступающие долины горы дарят уютное чувство защищённости, как будто мы живём внутри огромного снежного шара, где нам ничего не угрожает. Мне хочется раскинуть руки, будто крылья, не сводя взгляда с небесной синевы. И я кружусь. Но мне быстро становится нехорошо, и я врезаюсь в Лиэма. Не удержавшись на ногах, мы оба с весёлым смехом падаем в сугроб. Сев в снегу, мы добираемся до деревни, по которой уже разлетелся слух о моём возвращении. Все суетятся, в таверне сдвигают столы, кто-то тащит на кухню котлы, мешки с свёклой и мукой. Боже мой, шепчу я Лиэму: Готовится торжественный приём? Забыла, кто ты? Невозмутимо отвечает он, пожимая плечами. А вот здесь об этом всегда помнит. Тут я встревожилась, поскольку не ожидала, что всё так изменится. Наивная. Я ведь пропавшая королева, самая разыскиваемая девушка во всей Ляскай. Успокаивает одно. Все местные жители перед лицом закона в чём-то виновны. За голову одного лема заплатят больше, чем у него самого имён. Здесь никто меня не выдаст. Но я боюсь, вдруг ко мне отнесутся иначе, чем летом. В таверне люди улыбаются робко и сдержанно, держатся поодаль, и это отнюдь неправильно. Подозревая, что леска действительно сияет во мне, очень хочется как-нибудь выключить её свет. Кажется, все заняты своими делами. И вдруг, между снующими туда-сюда людьми, мелькает детское бледное личико, обрамлённое тёмными волосами. Но в следующую секунду мальчик исчез. Наверное, юркнул под стол. А я понимаю, что здесь замешан страх. Меня боятся. Я выйду ненадолго, предупреждаю я Лиэма. Кивнув, Лиэм говорит, что присоединится ко мне позже. а пока поищет нам что-нибудь выпить. Оказавшись снова на морозном воздухе, под небом, по краям которого медленно растекается ночь, я глубоко вздыхаю. Подрагиваю от холода, потому что оставила шубу в таверне. Но внутри у меня всё дрожит совсем по другой причине. Вдруг эти люди чего-то от меня ждут. Как Натаниэль, как истинная королева Даже мама ждёт от меня того, что я, возможно, не смогу ей дать. А теперь ещё и они. Сотни людей, знающие, кто я. Знающие, что я связана с Ляской. Может, они надеются на мою помощь. И никто не подозревает, что Ляска и лишь мысленно общается со мной. Но не даёт никакой реальной силы. Да и откуда им это знать? Я смотрю по сторонам и вижу улыбающиеся лица, глаза избегающие моего взгляда, благоговейно опущенные головы. На колене никто не падет, но многие всерьёз подумывают это сделать. Так, для надёжности. Это было бы верхом унижения. Даже если от меня ничего не ждут, со мной всё равно будут разговаривать словно с какой-то аристократкой. Вдруг колено пронзает болью. Я чуть не падаю, но всё же удерживаю равновесие. Рефлекторно оборачиваюсь. Оружия нет, вот проклятье. Но кто мог, предугадав следующий удар противника, я, не думая, стремительно перехватываю его оружие. И в изумлении открываю рот. Дерево. Я держусь за деревянную палку. Будь это меч, я осталась бы без пальцев. Подняв взгляд, замечаю улыбающуюся девушку с березовыми глазами. Неплохо для корневой крысы. Зара. Ну хоть Зара относится ко мне с грубоватым дружелюбием, как и раньше. Порывисто бросаюсь ей на шею и, несмотря на её сопротивление, целую в щёку. Два и мы бездонного ущелья. Принцесса, зачем? восклицает она, вытирая лицо. Но глаза у неё искрятся радостью. Клеем не соврал. Ты правда ввела вокруг пальца Крис Боссворт. Ну, Лем слегка преувеличил. Честно говоря, она меня поколатила. Вырывается у меня и мы смеёмся. Но это долгая история. Жду не дождусь, чтобы рассказать её Заре. Я так рада, что ты осталась прежней. Признаюсь я. Ясно. Побуду такой ещё немного. Только не целуй меня больше. Не то мне в голову разные глупости полезют, а Лем все глаза выплачет. Посылаю ей воздушный поцелуй и краем глаза вижу, что прохожие толкают друг друга, перешёптываются и заметно успокаиваются. Как я благодарна Заре за удар в колено. А что такое корневая крыса? спрашиваю я. И надо ли мне знать ответ? Зара посерьёзнила. Теперь она похожа на опытную воительницу. хотя и младше меня на год. С приходом осени, когда становится неуютно, корневые крысы прячутся под землёй. Обычно они выбираются на поверхность, когда первые созревшие плоды падают с деревьев. Видимо, я ранняя корневая крыса. Да уж, протяжно говорит Зара. Либо храбрая, либо тупая. Я ещё не определилась. Пойдём внутрь, корневая крыса, пока это не отморозило себе хвост. Таверник нам подходит Лем. В руках у него две кружки, из которых поднимается пар, пахнущий мёдом и спиртом. За Лемом маячит какой-то мальчик, старательно делающий вид, будто он оказался здесь чисто случайно. Лем ошибся. Шее ему явно не хочется со мной знакомиться. Не сомневаясь, он здесь не по своей воле. Отдав мне дымящуюся кружку, Лем отталкивает брата. Малин, это Шеймус. Шеймус? Малин. Шеймусу явно не по душе здесь быть, замечаю я с лёгкой улыбкой. Но растермашить его не так-то просто. Закусив нижнюю губу, он едва заметно клонится. Зара раздражённо вздыхает. Шеймус, то, что королева поедает маленьких детей, просто шутка. Не трусь. В худшем случае она тебя поцелует. Я наклоняюсь к Шеймусу. И он смотрит на меня широко распахнув глаза. Не слушай Зару. Она минуту назад обливалась слезами, потому что я поцеловала её в щёку. Зара с силой пихает меня под рёбра, и выплеснувшееся из кружки напиток обжигает мне пальцы. Ну вот, смеюсь я. Сейчас она топнет ногой, разрыдается и убежит. Шеймс всё ещё насторожен и недоверчив, но на губах у него мелькает усмешка. Присядим, обращаясь я к Лему. Взяв кружку в другую руку, облизываю сладкие и липкие пальцы. Не знаю, что это за напиток, но он невероятно вкусный. Придётся Лему тащить меня домой на руках. Воспользовавшись заминкой, Шеймус сбегает. Я собираюсь спросить у Лему, почему его младший брат так меня боится, но тут подходят Джонатан и Томас со своими родителями. питом и Эммой. Мы обнимаемся и даже пускаем слезинку другую. Народу в таверне все прибывает, будто кто-то пробежал по деревне и созвал всех. Людей больше, чем мест. Поэтому я ужиную говядиной тушёной со сладким луком, сидя на коленях у Лиэма. Снова и снова рассказываю, что произошло в тот день, когда мы совместными усилиями взорвали дворцовые стены. Многие жители деревни этому поспособствовали, и я благодарю каждого отдельно, а также всех тех, кто остался дома и пожелал нам удачи. Я смеюсь в голос, Элиам с весёлым недоумением смотрит на меня. "Ничего", говорю я в ответ на его вопросительный взгляд. "Просто я боялась, что теперь они будут вести себя иначе, ведь я ведь я королева". Думая про себя, Эти слова звучат слишком неправильно и глупо, чтобы произносить их вслух. Но здесь я снова стала собой. Наконец всё немного успокаивается, и к нам присоединяется Алис. Схватив кружку Лиама, она осушает её до дна. Здорово, что вы пришли. Хотела зайти за вами, но увидела, как запотели окна дома и подумала: "Это шифр такой, Перебивает её Шеймус, который отважился сесть к нам за стол. Все покатываются со смеху, и Шеймус покраснев как рак, утыкается взглядом в стол. Ты прав, решая поддержать его я. Мы очень сильно поругались, даже жарко стало. Если в доме жарко, а снаружи холодно, окна запотевают. Наклонив голову, Шеймус смотрит на меня. Вот ты не такая дура, как остальные. Ты, милый. Спасибо. Уверена, остальные тоже не дураки. В них просто говорит подогретое вино. Ты тоже, милый. Я улыбаюсь. На твоём месте я бы очень злился. Знаешь, я боялся тебя не из-за глупых розказней Зары. Через два стола от нас Славке поднимается какая-то девушка. В руках у неё скрипка. Сидящие рядом аплодируют. А девушка, отвесив насмешливый поклон, начинает играть бойкую, быструю песню, которую здесь все знают. Всякий раз после повторяющихся проигрышей кто-то встаёт и поёт про злодеяние Кепоха, заклятого врага Лиаскай. А затем все хором горланят припев: Искачим мы дружно, искачим мы дружно, искачим мы дружно на битву с Кепохом. На девушек тоже, на девушек тоже, но девушек тоже обнимаем охотно. В конце припева все делают глоток из своих кружек, и скрипачка играет следующий куплет. Лем неодобрительно качает головой, когда поёт Томас. Зара же упорно заменяет девушек на юношей. Наклоняясь к Шеймусу, чтобы не перекрикивать поющих. Зачем мне на тебя злиться? Лем говорил, мол, Он тебя обманул, чтобы спасти меня от Боссурт. Я киваю. Так и есть. Однако это вина Лема, а не твоя. Задумчиво прикусив щёку, Шеймус замечает: Но на Лема ты тоже не злишься. Он бросает быстрый взгляд на старшего брата. Правда ведь? Уже нет, с улыбкой заверяю я Шеймуса. Но ослилась. Лем тогда обходил меня стороной и правильно делал. Кто знает, может, в страшилках Зары есть доля правды. Я шутливо клацаю зубами, и Шеймус хихикает. Краем глаза я вижу, как Лиам смотрит на младшего братишку. В него в глазах столько теплоты, заботы, готовности защитить Шеймуса, чего бы это ни стоило. Лиам понимает, что я за ним наблюдаю, и подперев подбородка рукой, смотрит теперь только на меня. Его взгляд совсем не меняется, лишь в уголках глаз играет улыбка.